И вы, и я, дорогой читатель, можем оказаться в таком положении, разве мало наших друзей доходило до этого? Счастье может изменить вам, силы могут вас оставить, ваше место на подмостках займут другие актеры, помоложе и поискуснее, и вы окажетесь на мели». При встрече с вами знакомые постараются перейти на другую сторону или, что еще хуже, сострадательно протянут вам два пальца, и вы будете знать, что, едва пройдя мимо, приятель начнет рассказывать бедняга, каких глупостей он наделал и какие возможности упустил. И все же, собственный выезд и три тысячи годовых — это не предел благополучия на Земле и не высшая награда небес. Если шарлатаны столь же часто преуспевают, как и терпят крах, если шуты благоденствуют, а негодяи пользуются милостями фортуны и вице-верса, так что на долю каждого приходится и удачи и неудача, как это бывает и с самыми способными и честными среди нас, то, право же, брат мой, дары и развлечения ярмарки тщеславия не слишком много стоят, и, вероятно, впрочем, мы уклонились от нашей темы. Когда бы миссис Сэдли была женщиной энергической и не захотела сидеть сложа руки после разорения мужа, она могла бы снять большой дом и взять на хлебников. Придавленной судьбой Сэдли отлично играл бы роль мужа хозяйки меблированных комнат, роль своего рода принца-супруга, номинального хозяина и господина, резал бы жаркое за общим столом, исполнял бы должность домоправителя и смиренного мужа своей жены, восседающей на неприглядном хозяйском троне». «Я видела людей неглупых и с хорошим образованием, которые когда-то много обещали, удивляя всех своей энергией, которые в молодости задавали пиры помещикам и держали охоту, а теперь покорно нарезают баранину для старых сварливых ведьм и делают вид, что занимают за их унылым столом почетное место». Но миссис Седли, как мы сказали, не обладала достаточной силой духа, чтобы хлопотать ради немногих избранных пансионеров, желающих поселиться в приятном музыкальном семействе, как гласят подобного рода объявления в «Таймс». Она успокоилась на том, что оказалась на мели, куда ее выбросила фортуна, и, как видите, песня старой читы была спета.